Глава А5. Стрельба из огнемета. Сижу в купе. Недавно проснулся. Спать в поезде ништяк. Качает, ритмично стучат колеса, никто не мешает. И не нужно беспокоиться, что тебя трахнет какой-нибудь медведь, унюхавший твою жопу из леса. Поезд-то он хуй догонит. Заебись, короче. И кстати, теперь понимаю, почему такие поезда называют чух-чух. Реально чух-чухуют, суки. Из минусов. Нет хавчика. Я обошел весь поезд и не нашел в нем ничего, кроме ящиков со всякой медицинской или научной хуетой, которые натаскали сюда стражи. Пустые купе, пустые вагоны, включая вагон-ресторан. Я дошел и до кабины пилота, или кто там управляет поездами. Но оказалось, что этим поездом никто нихуя не управляет. Точнее управляет, походу, автопилот. Потому что поезд сбрасывал скорость перед поворотами, Разгонялся на прямых отрезках и вообще вел себя как вполне управляемый. В моменте я подумал спрыгнуть с него и съебать к хуям по своим делам, но потом вспомнил, что дел у меня особо-то никаких и нет. Вернуться обратно в свой город? Хули я там забыл? Короче, решил, что хер с ним, пока поиграю в это загадочное путешествие. Предложенное шизиком с наспех заштопанным ебальником, А там видно будет, найду занятие поинтереснее сольюсь. Вот и сижу теперь. Пять в ебучее окно от неху делать. Деревья, деревья, деревья. Ненавижу, блядь, деревья. Самое хуево, что я в душе не ебу, сколько мне еще ехать. Хотя нет, самое хуевое, что хавчика нет. Сука, даже пообедать не дал пидор. А я ведь за последние полтора года привык хорошо питаться. По три раза в день. С компотиком, пирожными и горячим супом. Эх, надо было оставаться там. А что? Сказал бы «иди нахуй», да не стал бы выходить из камеры. Может, подрался бы еще, покричал, поупирался, и все. Дело в шляпе. И Ведь, как я понял, этот поезд никого не ждал и отъезжал строго в определенное время. Иначе нахуй бы меня этот кривоеблый поторапливал так. Хотя, хули сейчас размышлять уже. Проебал я свой шанс». На спокойную жизнь. С пиздатым хавчиком и книжками. Проебал. Книжки. я б книжечку почитал бы, ох, почитал. Прошло еще хуй знает сколько времени. Я успел окончательно заебаться смотреть в окно. Поспать, погулять по вагонам. Выцарапать на столе найденным на полу саморезом кучу матерных слов и хуев разного размера. А за окнами по-прежнему был один сплошной лес. Чтоб ему обосраться. Хотя пизжу. Иногда мелькали поля, станции, небольшие деревни какие-то. Но они так быстро проносились за окнами, что не успевали разбавить собой нескончаемые виды лесов, хоть в сколько-нибудь значимой мере. Словно прочитав мои мысли, деревья за окном отступили. Поезд поехал через поле. Может спрыгнуть тут? Ягод поискать? Или может белку какую найти и палкой захуячить? Это жрать охота, пиздец. В животе урчит так, что уши закладывает. Поезд начал сбрасывать скорость. Сначала я решил, что подходим к повороту, но мы ехали все медленнее и медленнее. Вот мы уже едва плетемся. Так оттормаживаться можно, только если на разворот собрался идти. Неужели приехали, блять? Перегнулся через стол, чтобы видеть подальше вперед состава. Я, конечно, не бывал в Петербурге, но это явно не он. Ко мне приближались деревенские дома. Неасфальтированные дороги, кусты, трава, ларки какие-то, припаркованные автобусы, полусгнившие. Нет, это точно не Петербург. Наконец поезд со скрипом остановился на станции. Качнуло. Внимание, поезд не может продолжать движение, на путях посторонний объект, сообщил безучастный женский голос с динамиков над окном. «Вам придется очистить пути, Йонг». Сначала я думал шугануться от неожиданности, но потом опомнился. На меня, блядь, гигантская человеческая тевтеля нападала. Стыдно теперь даже вздравить от такой мелочи. Как внезапно раздавшийся из динамика в голос, пусть даже он обратился персонально ко мне. «Хуй, Йонг огрызнулся я с невозмутимым видом. «Никуда я, блядь, не пойду. Я к вам в работничке не нанимался». «Сами сюда пиздуйте и очищайте свои ебучие пути!» «Понятно, что связь односторонняя, но, думаю, они и без слов поймут, что хуй я колал на их просьбы!» «Когда никто так и не метнется выполнять их приказы?» «Пусть высылают ремонтную бригаду, или кто там должен такие вопросы решать?» «Я пассажир, блять, а не раб!» «Никто, кроме вас, этого сделать не сможет!» «Вам нужно поторопиться, Йонг!» «Деревня заселена активными зараженными» и поезд привлек их внимание, они скоро будут у вас». «Нихуя себе! Так связь двухсторонняя? Надо сохранить ебальник невозмутимым. Мало ли у них тут и камеры в купе есть». На всякий случай закинул ноги на стол и по-царски откинулся на мягкую спинку. «Чё ты там кудахчешь, курица? Какие ещё заражённые? Чем заражённые? Надеюсь, не гонореи?» «Вирусом РПГ. Вам нужно поторопиться. Времени осталось совсем мало». «Но охуенно, блядь. Мне, конечно, было скучно, но отбиваться от толпы ебанутых – это не то развлечение, которого мне не хватало». «Отбиваться? Чем отбивать-то, сука? Чую, как очко мое начинает сжиматься от напряжения. Держи себя в руках, сык Надо выглядеть максимально расслабленно. Я морской, блядь, котик. Мне все похую». «Слышь, девчуля, не подскажешь, чем мне отбиваться от ебнутых?» «Тут оружие есть вообще какое-нибудь?» «Мне, конечно, все похую, я и руками могу людей убивать, но пулеметом с лентой на пять сотен патронов вышло бы побыстрее. Мы все таки торопимся же, да? Еще гранаты бы не помешали. И, может быть, огнемет хуй знает. Всегда мечтал из огнемёта в людей пострелять. Хотя из огнемёта, может, и не стреляют. Как это тогда лучше нас? «На поезде нет оружия», — перебил меня голос. «Слышь, блядина! Еще раз меня перебьешь, я тебе. начал было возмущаться я, но осекся. А что я этой шлюхи сделать-то могу? Да нихуя, по сути! Вот этим она и пользуется. Базарится мной надменно так, по-охуевшему, словно я человек второго сорта. Может, я и китаец, но уж челки-то поебало дам в легкую. Попадись ты мне, тварь невоспитанная, вкусишь ярости дракона. Сейчас надо чем-то угрозу свою закончить. «А то почует безнаказанность, наглеть начнет. Может, и до подъемочек дойдет? Буду потом оставшиеся хуй знает сколько дней ехать под ее шутки про то, что у китаёс маленькие члены, и глаза такие узкие, потому что они полжизни щурятся в попытках своих хуи разглядеть. Думай, короче, Чан, думай. Последнее слово должно остаться за тобой. Еще раз меня перебьешь, я тебе на динамик нассу, тварь!» Наконец ориентировался я. «На поезде нет оружия, Йонг!» — повторил голос, но на этот раз я почувствовал в нем нечто, чего раньше не замечал. «Нечто едва уловимое! Страх! Вот что это, блядь! Схавала, сука! Зауважала дядю Чана! Надо развить успех и сжать поплотнее!» «То есть мало того, что вы не снабдили меня хавчиком, положив хуй на мои потребности в питательных веществах, так еще и оружие не оставили?» «Знаешь, что может произойти какая-то вот такая хуйня?» В голосе я постарался оставить достаточное количество возмущения, но не истеричного бабского, а мужского, брутального и холодного, словно лед. «Вам нужно поторопиться, Йонг, они уже близко». «Ладно, хуй с ним, разговор ни о чем. Понятно, что нет тут оружия, и понятно, что никаких ништяков я себе выторговать не смогу. Придется видать, опять все самому разруливать». Но мне не привыкать. Пойду посмотрю, что там за преграды на путях, хули. Надеюсь, грузовик с он. Встал с места. Потянулся, чтобы показать, насколько я смелый и насколько мне все похуй, и пошел в тамбур. Двери закрыты. Слышь, тёлка, ты ещё тут? У вас возникли какие-то сложности, Йонг? Да не, блядь, с чего ты взяла? Застрял тут без еды и оружия в пустом поезде, к которому несется толпа каких-то пизданутых. «Но это обычная для меня ситуация, вполне комфортная. Хотел спросить, нельзя ли еще бешеных собак выпустить стаю или волков-людоедов, а то как-то слишком заебись все». Пизда не ответила. «Наверняка микрофон отключила, и со смеху там катается от моего охуенного сарказма. Слышь, подруга, двери как открыть?» «Тишина». «Блядь, надеюсь, не переборщил с сарказмом, и эта сука не умерла там со смеху. «Раздалось шипение». Двери разъехались в стороны. «Спасибо, блядь!» Буркнул я, выходя к на станцию. Тут зябко. Я в одной хлопковой рубашке и спортивных штанах с кроссовками. Добавлю еще один минус к своему отзыву за эту поездку. Теперь их пять. Нет еды, нет оружия, нет теплой одежды. Нужно самому освобождать пути и самому отбиваться от ебнутых. Короче, ребятам явно надо поработать над сервисом. Пошел по платформе к морде состава. Солнце едва грело. К зиме что ли дело идет, блять. Никаких пизданутых пока не было видно. Может меня вообще наебали? Причем наебали не только с ёбнутыми, но и с затором на путях. Типа просто хотели выгнать из вагона хуй знает где, а поезд сейчас возьмет да уедет. Но зачем им это? Да хуй его знает. Может у них приколы такие. Держали же они меня полтора года в камере ради разговора с каким-то шизаком, хотя он мог мне просто по рации позвонить или письмо прислать со своими историями дебильными. А нет, отбой. Вот он, затор ебучий. На путях стоит машина. Старая разъебанная проржавевшая легковушка. Ну, не так уж все плохо. Такую я и в жало откачу. Не вспотею даже. Услышал какие-то вопли. обернулся. К станции приближался полный пиздец. Огромная тварь, высотой, наверное, с трехэтажный дом. Бежит, словно горилла, отталкиваясь от земли не только ногами, но и руками. Головы нет, вместо нее к небу торчит массивный заостряющийся кверху костяной нарост, типа рога или клыка. Кожи у твари нет, а мощные бугрящиеся мышцы, покрывающие все тело, сочатся кровью. Грудная клетка чудища периодически с глухим треском раскрывается, оскаливаясь острыми зубами и ребрами, и открывая взгляду кожаный сфинктер, подозрительно напоминающий гигантское собачье очко. Очко ассоциировалось у меня именно с собачьим не просто так, а из-за свиты чудовища. Оно бежало в стае окружающих его самого мерзкого вида псин, Эти псины были обычного собачьего размера, но шкуры их словно вывернуты наизнанку, демонстрируя кровавое мясо. Собаки, не жалея себя, толпились под ногами чудовища-вожака, и даже отсюда был отчетливо слышен жалобный скулёж раздавленных бедолаг. «Да что это, блядь, такое?» вслух удивился я. Обернулся к машине. «До нее метров тридцать, а еще толкать хуй знает сколько!» Посмотрел на тварь. «До нее метров триста!» «Сука, что же делать-то? Не хочу оказаться под открытым небом, когда собаки будут тут. Но если спрячусь в поезде, то у меня едва ли останется возможность освободить пути». «Вот, блядь, надо было слушать пизду из динамика и торопиться. Но кто ж знал, что все настолько серьезно-то?» «Думай, думай, Чан. Ты же умный парень, начитанный». «Тридцать метров. Тачка может оказаться на ручнике, так что надо будет бить стекло. Можно будет попробовать разбить его кулаком». Но лучше заранее найти камень. Получается, нужно пробежать 30 метров, найти камень, разбить стекло, дернуть ручник, вылезти, оттолкать машину, плюс 30 метров дороги обратно до поезда. И еще столько же до двери в мой вагон. Потому что открыта только одна она. Ну и на эти размышления я потратил полминуты. И чудовище теперь на треть ближе, чем были. Нет, нихуя не успею. А эта собачья лавина меня просто смоет нахуй. если настигнет на открытой местности. И их тут не меньше тысячи. В пизду, короче. Спрячусь в поезде, а там подумаю. Может, они вообще мимо пробегут, если не заметят. Быстро хуячу к своему вагону, залетаю в тамбур. «Слышь, тёлка! Закрой дверь, срочно!» Тишина. Дверь остается открытой. «Алё, пизда, блядь! Закрой дверь!» Она чё, там чайку зашла сделать?» «Нашла, блядь, время, шлюха тупая!» «Да отдуплишь ты там уже, нахуй!» «Закрой ебаную дверь!» Раздалось шипение. Двери закрылись. «Слава, блядь богу!» «Вы не освободили пути?» — сообщил голос. «Да ну нахуй, правда? Может, ты сама, блядь пойдешь их освободишь? Там горилла размером с ебучий небоскреб, пизда ты тупая!» «Не могу подтвердить информацию. Вижу только объект высотой около пятнадцати метров». «Ну, может, и преувеличил слегка. Не доебывайся, короче!» «Пятнадцатиметровая горилла ничуть не хуже, мне жопу разорвет, если я на улице останусь». Выглянул в окно в двери. Пиздец был уже совсем близко. «Оружия реально никакого нет? Подумай, блядь, мне очень нужно». Я снова посмотрел в окно, оценив здоровенное чудовище с клыком вместо башки. «Может, ракетометик какой-нибудь завалялся где?» «В поезде нет оружия». Все так же праздно ответила шлюха. Ей-то явно заебись там, в диспетчерской, или где она сидит. Слушай, поехали тогда, может, короче, потихонечку. Там тачка-то легковая, поезд ее точно с путей столкнет. Я не могу отправить поезд дальше, пока на путях преграда. Это опасно для вашей жизни. А здоровенное чудовище не опасно, блядь, для моей жизни. Газуй отсюда, нахуй, я тебе говорю. В следующий миг по корпусу вагона застучали врезающиеся в него, словно град собаки. Вагон закачало. Вы должны освободить путь, Йонг. Вот же шлюха, а! Не дай бог я тебя когда-нибудь встречу. Ты вообще видишь, что за окнами происходит, мразь? Как я нахуй туда выйду? Ты тупая, ёп... Я хотел сказать ей не меньше двух десятков оскорблений, но на платформу запрыгнула здоровенная тварь и занесла над собой здоровенные кулаки, через миг обрушив их на поезд.